В кабинете повисает долгая пауза. Предположим, чисто теоретически, что она и вправду заранее знала об этих событиях, не только о Стамбуле и Рио, но и обо остальных. Проверить мы ничего не сможем, но допустим. Ладно, и что потом? А то, что её предсказания поразительно точны, и заметь, ни одного прокола. Случайные догадки совпадения все эти версии уже не годятся. И что же нам остаётся? Искать научное обоснование. Набрав полную грудь воздуха, вздыхает. Есть у меня одна мысль. Шаткая, но всё же гипотеза за неимением других. Продолжай. Подгоняю я. Список бета не встревожил меня куда больше, чем я готова признать. Природные катаклизмы, они ведь не с бухты-барахты случаются. Извержение вулкана, ураган, землетрясение — явление нового гейзера все эти события есть ни что иное, как кульминация подспудных процессов, которые длятся не один день, а иногда и не один год. С точки зрения временных масштабов между метеорологией и геологией существует, конечно же, большая разница. Погодные бедствия зреют неделями, в то время как о вероятности крупного землетрясения в Стамбуле заговорили уже давно. Напряжение вдоль линии разлома Копилось не один год. И так, предположим, бета не улавливает некие сигналы. Такие слабые, что их не фиксирует ни один датчик. Назовём их флюидами, указывающие на неуклонное приближение событий, которые зреют уже давно. Допустим, она чувствует, как нарастает давление в атмосфере или в земной коре. А теперь предположим, что она каким-то образом видит точное время, который займёт тот или иной процесс прежде, чем он приведёт к катаклизму, а равное место, где этот катаклизм произойдёт. Для подростка она неплохо разбирается в географии, хотя, по-моему, тут дело не в знаниях, а в интуиции. До Стамбульского землетрясения считалось, что напряжение на линии разлома смещается к востоку, но, видимо, всё это время под городом в глубинных слоях земной оболочки шёл некий процесс, и бета не каким-то образом эти изменения почувствовала. Вот так интуитивно? Нет, качает головой физик. Должна быть какая-то причина, физическая связь между бетани и этими явлениями. Возможно, тут замешан магнетизм или даже звуковые волны. Продолжай. Существуют направленные потоки магнитной энергии, которые позволяют перелетным стаям ориентироваться в пространстве. Доказано, что животные улавливают гораздо больше, чем мы. В памяти всплывает сравнение с кошками и собаками, которое привел доктор Эхмет, объясняя пристрастие Беттани Кролл к электрошоку. Многие виды способны чувствовать подземные толчки на расстоянии в десятки километров. Представим, что электрошок сообщает Беттани необычайную чувствительность, флуктуациям энергии или только способность чувствовать тот момент, когда естественный ход процесса нарушается настолько, чтобы вызвать стихийное бедствие. Притянуто за уши. Ты прав. Хотя, пожалуй, лучше уж твоя теория, чем какая-нибудь чушь о новой пародии экстрасенсов. Вопрос в том, куда она нас заведет и зачем. И потом, скорбь это, да и прочие ссылки на Библию, они-то как сюда вписываются? Резер Мелвиль пожимает плечами. У меня голова идёт кругом. По мнению Джой, Леонард Кролл что-то знает. Может, есть смысл послушать его проповедь? Вдруг это прольёт свет на природу видений Бэтани? Однако сначала мне нужно задать физику один вопрос, тот самый, что не даёт мне покоя с того дня, когда я познакомила его с Бэтани, довольно щекотливый. Подходящий ли сейчас момент? может мы ещё не созрели для личных признаний впрочем в особых обстоятельствах и честность должна быть особой фрэйзер мелвиль берёт меня за руку или гонька пожимает ладонь этот крошечный знак близости меня успокаивает когда мы расскажем людям не только когда но и что именно и кому и каким образом подумай сама допустим в разговоре с известным голландским метеорологом Киесом Ванхавеном я заявляю, без ссылки на источник, что Бангладеш, мол, скоро опять затопит. Представляю, как он будет смеяться. Потом говорю. Индии грозит очередной циклон. Эка не видаль. Шлю Мелине сообщение о страшной грозе в Гонконге, в результате которой вспыхнут пожары. Она решит, что я спятил. Параллельно связываюсь с коллегой-вулканологом из Китая насчет извержения в Самоа. И что... Само он находится в тихоокеанском огненном кольце. Вулканы там кипят не переставая, так что и тут ничего нового я не скажу. Зато назовёшь точные даты, которые настанут одна за другой. И если бы это не права, все хором заявят совпадение. А если нет, меня закидают помидорами. Да, о на прощание я им скажу. Ага, чуть не забыл. По скриптум будет же ещё скорп от на земле который, если верить религиозным фанатикам, продлится 7 лет. А до этого к нам спустится небесный лифт, подобрать тех самых фанатиков. 12 октября, день в день. Вот только где будет посадка, мы ещё не знаем. Не надо по скриптума. Ты же с учёными имеешь дело. Про религию лучше вообще не упоминать. Ладно, богов вычёркиваем, зато добавим, что автором сих туманных, но поразительно точных прогнозов является малолетняя психопатка, прикончившая собственную мать, а буквально на днях отрезавшая яйца своему приятелю по психушке. Об этом тоже лучше не надо. Физик вздыхает. Вот так, без единого научного доказательства. Вспомни, чем закончилось дело для Джой Макоуни, добавляет он, складывая самолётик из своих записей. Значит, умываешь руки. Он замирает и улыбается. Зеленая рыбка вспыхивает. Нет, моя маленькая секс-богиня на колесах. Просто убалтываю сам себя. Какое-то время мы сидим в тишине. В тот день, когда ты познакомился с Беттани, и я оставила вас одних в моем кабинете, начинаю я. Она что-то тебе сказала. Нечто, причинившее тебе боль. Реакция физика оказывается неожиданно бурной. Он вскакивает, и ни с того ни с сего... предлагает мне кофе так церемонно, будто мы незнакомы, не сидим тут уже битых 2 часа и никогда не занимались любовью. Это не доставит мне никаких хлопот, говорит он, показывая на тот угол, где стоит подозрительно вида кофеварка. Похоже, я задела тебя за живое, спокойно произношу я. Вернись сюда и сядь. Тебе показалось, возражает Фрейзер Мелвилл, послушно осаживаясь на стул. и незаметно его отодвигая у меня сложилось иное впечатление по-видимому она упомянула нечто такое о чём ты не хочешь ни думать ни разговаривать но может тебе стоит попробовать он изучает свои ладони я близка к разгадке и это его совсем не радует однажды после сеанса электрошока бэта не взяла меня за запястье как будто пульс собралась померить рассказываю я а потом подробно писала мою аварию как она узнала откуда я до сих пор понятия не имею но факт остаётся фактом вот начало положено можешь не рассказывать быстро проговаривает он если воспоминания слишком болезненные так значит кто-то умер было два сердца а осталось одно а ты её узнать ты -то его толком не успела не только болезненные но и очень личные. Смотрю на зелёное пятнышко, на крошечную тропическую рыбку, на хально ворвавшуюся в левый глаз Фрезера Мелвилла. Меня тянет к нему. Габриэль, я никогда ни при каких обстоятельствах не полезу тебе в душу. Надеюсь, хоть в этом ты мне доверяешь. У нас всё впереди. Знаю. Я завела этот разговор только потому, что, по-моему, она и с тобой выкинула подобный фокус. Так мне показалось. Права я или нет? Она знала о тебе что-то очень личное. Он с несчастным видом кивает и смотрит на меня странным, непроницаемым взглядом. Что он скрывает? Страх, стыд, смятение или что-то ещё? Можешь не говорить, что именно. Быстро говорю я. Я просто хочу проверить свою догадку. Ты расстроился из-за того, что она знала о тебе? Да. — отвечает он. — Ты правильно догадалась. Жду продолжения. В таких играх терпения мне не занимать. Но не обо мне. Бормочет он. Об одной знакомой, близкой знакомой. И я скорее умру, чем причиню ей боль. Ревновать человека к прошлому — глупость. Но я все равно вспыхиваю. До сих пор Фрейзер Мелвиль помалкивала Меллиния. Я знаю, что после того, как она ушла к Агнешке, они 2 года не разговаривали. Мне также известно, что спустя какое-то время, когда он писал статью о подводных оползнях и хотел услышать мнение геолога, он связался с ней по профессиональным каналам, и между ними завязалась переписка, которую они эпизодически продолжают и по сей день. О бывшей жене он говорит спокойно, уравновешенно, в том же ностальгическом духе. в каком мы делимся воспоминаниями о просчетах, которые давно себе простили. Если хочешь, давай закроем эту тему. Говорю я и беру его за руку. Бетта не любит самоутвердиться за чужой счет. Знаю я эти ее штучки. Несколько минут проходят в молчании, но потом любопытство, нет ревность, берет вверх. «Значит, речь шла о Мелине?» Физик бросает на меня нервный взгляд. Нет, не о ней. Ясно. Протягиваю я, чувствуя, как меня затапливает совершенно неуместная радость, которую вскоре сменяет недоумение. И если не Милина, то кто же? Как бы тебе объяснить? В его голосе звучит безмерная космическая усталость. Габриэль. Неужели ты не догадываешься? Мы говорили о тебе. Растерянность в голове, пустота. В горле комок, и я даже не могу разлепить губ, чтобы сказать: "Замолчи, сейчас же". Габриэль, прости меня. Быто не сказала, что в момент аварии ты была Физик замолкает, смотрит на меня подозрительно блестящими глазами. Боже, на один головокружительный миг меня покидают все ощущения, кроме подкативших в горло слёз. Прости. Ты поставила меня в такое Радость моя, не надо. На одно краткое мгновение меня отпускает. Я словно проваливаюсь в дыру во времени, и снова боль, словно внутри повернули гаечный ключ одним точным до совершенства движением. Понятно, говорю я. На этом мои челюсти сжимаются так, что разжать их никому никогда и ни за что не удастся. Сказанного пусть даже мысленно не воротишь. Габриэль Слабо киваю. Он стискивает мои ладони. Я знаю, что он пытается поймать мой взгляд, но его глаз мне лучше не видеть. Лучше я буду смотреть на наши руки, смогла веснушчатой, и думать о том дне, когда я впервые встретилась с Бетани. В памяти всплывают её слова: "Ты разве не знала, что у крови своя память? У камня она тоже есть, и у воды, и у воздуха". "Это правда?" спрашивает он наконец. сделав над собой усилие, перевожу взгляд на стену. Коричневое пятно по форме похоже на Испанию или на Францию. Интересно, откуда оно взялось? Может, кто-то швырнул чашку с кофе или с чаем. Если в нём был сахар, то могли остаться крохотные кристаллики. Милая, ну скажи хоть что-нибудь. Не могу и смотреть на него не могу. Рассматриваю франко-испанское пятно, с сахаром или без. Представляю прилипшие к стене крупинки, пока очертания не начинают расплываться. Физик встает, поднимает меня со стула, крепко прижимает меня к груди. Я чувствую, как бьется его сердце. Ровно, мощно, больно. Мои ноги болтаются в воздухе, как у марионетки. Потом он садится на свой стул, усаживает меня на колени, Не выпускай меня из смирительной рубашки объятий. Бежать мне некуда, ни от него, ни от себя. Весильно откидываю голову на его утешительно горячую грудь, чувствуя, как меня заливает непонятный стыд, запретное желание. Она не имела права. Прости. Какое-то время мы оба молчим. На улице срабатывает сигнализация. Чувствую, как ворочается за окном сонная ночь. как касаются горячих сосновых иголок, птичьи крылья, слабо дышит нагретый за день асфальт. Я придумала ему имя. Макс. Сколько? Двадцать восемь недель. На этом сроке у них уже есть шанс. А вот Максу не повезло. Если я дам сейчас волю слезам, потом их ничем уже не остановишь. Поэтому я не плачу. Какое-то время мы сидим и молчим, А потом он берёт меня на руки, несёт вниз по лестнице и довезёт домой. В открытые окна врывается пряный, горячий воздух. Дома в кровати я даю себе волю сказать тут нечего. Физика не пытается. Зато он всю ночь не выпускает меня из объятий. А это уже кое-что.